Орёл меценат. Хуэты много о барлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И стати у орла красоти не описаны, и взгляд быстрый, и полёт величественный. Он не летает, как прочие птицы, а парит, либо ширяет. сверх того, глядит на солнце в споре с громами. А иные даже наделяют его сердцем великодушия. Так что Ежилен, например, хотя ты воспеть в стихах Городового, то непременно сравнивает его с орлом. Подобно орлу, говорят, городовой бляха номер такой-то высмотрел, выхватил и выслушав, простил.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 С чего же однако орёл простил мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и простил. Во-первых, совсем не затем орёл мышей ловит, чтобы их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что орёл простил мышь, то право было бы гораздо лучше, если бы он совсем ею не интересовался. И в-третьих, наконец, будь он хоть орёл, хоть архиорёл, всё-таки он птица, да такой степени птица, что В сравнении с ним и для городового, может быть, лестно только по недоразумению. И теперь я думаю об орлах так. Орлы — суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, и так как они в то же время сильны, дальнозорки, быстры и беспощадны, то весьма естественно, что при появлении их все пернатое царство спешит притаиться. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают. А свободна я от разбоя, время дремлю. Выискался, однако ж орёл, которому остыло жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды своей орлице: скучно сам друг с глаза на глаз жить. Смотришь целый день на солнце и до дуреешь. И начал он задумываться.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 Широко бакашу варила, скворцы величальные песни бы пели, совы, сычи да и дофины по ночам дозорам летали бы, а ястры бы коршуны, да соколы пищу бы ему добывали, а он бы оставил при себе одну кровожадность. Думал, думал, да и решился. Кликнула однажды ястреба коршуна да сокола и говорит им: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 Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего, нагнали целую уйму ворон. Нагнали, записали в ревийские сказки и выдали окладные листы. Ворона — птица плодущая и на все согласная. Главным же образом, тем она хороша, что со слове мужиков представлять мастерица. А известно, что если готовы мужички, то дело встает только за деталями». которы уж ничего не стоит скомпоновать. И скомпоновали. Из скоростелей и гагар духовой оркестр собрали. Попугаев с комарохами нарядили, сороки белобоки благоворовка на ключи от казны припоручили. Сычей и дафилинов заставили по ночам дозором летать. Даже кукушку не забыли, в гадалке при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили.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 Но целый дни сидел на сосновом суку и всё долбил, долбил, и надолбил он целую хапку исторических исследований. Радословное лешего, была ли замужем баба-яга, каким полом надлежит вень в ревизские сказки заносить и прочее, и прочее. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжец найти не мог. Поэтому и он надумал: пойду к орлу в дворовые историографы, А воистину он Воронем изумлением и исследованием и мои отпечатает. Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Весь мир его любил, весь мир притаив дыхание заслушался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлёбывался. Но он был следострастен и словолюбив выше всякой меры. Мало было ему вольной песни по лесу греметь. Думалось, орёл ему на шею ожерелье из муравыных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами из украсит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать. Слом сказать, пристали все трептицы к соколу, доложи да доложи. Слушал орёл Соколиный доклад о необходимости водоvareния не наук и искусств и не сразу понял. Сидит себе до да цирка идёт, до да когтями играет, а глаза у него словно точёные камешки, глянцем на солнце отливают. Ни когда он ни одной газеты не видывал, ни бабой его, ни ведьмами не интересовался. А в соловье только одно слыхал, что эта птица малая, не стоит из-за ее клюв марать. Призвали на совет сову, и та подтвердила, что надо науки и искусства в дворнях заводить, потому что при них и орлам занять не живется, да и со стороны посмотреть не зазорно. Учение — свет, а не учение — тьма.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 И в заключение самого старого скворца определились стихотворцем под именем Василия Кириллыча Тридяковского и отдали ему приказ, чтоб на завтра же был готов к состязанию с соловьём. И вот, вожделенный день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели им хвастниться. Самый большой успех достался на долю Снегиря. Вместо приветствия он прочитал фильетон, да такой легкой, что даже Орлу показалось, что он понимает. Говорил Снегирь, что надо жить припеваючи, а Орел подтвердил имена. Говорил, что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела нет, а Орел подтвердил имена. Говорил, что холопское житье лучше барского, что у барина заботушки много, а холопу за барином горюшка нет, а орёл подтвердил и на но. Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил. А теперь, как совести ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает, а орел подтвердил имя НО. -о -о -о. Наконец, в снеги надоел. В следующей циркнул орел. Дятел начал с того, что генеалогию орла от солнца повел, а орел в своей стране подтвердил, и я в этом роде от папеньки слышал. Было у солнца, говорил дятел, трое детей: дочь Акула, да два сына Лев да Орёл. Акула была распутная, её за это отец в морские пучины заточил. Сын Лев от отца отшатнулся, его отец владыкой над пустыней сделал, а Орёлка был сын почтительный. Отец его поближе к себе пристроил воздушное пространство, ему во владение отвёл, но не успел дятел даже в ведении в своём исследовании продолбить, как уже орёл в нетерпении кричал: "Следующий, следующий!" Та года запел соловей и сразу же ошрамился.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 Да искусство в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он не пел, не понимает орел, да и шабаш. — Что это, дуралей бормочет? — крикнуло, наконец. — Позвать Тридьяковского! А Василий Кириллович тут как тут. Те же халовские сюжеты взял, да так их явственно изложил, что орел только и делал, чтобы повторял «Именно! Именно! Именно!» И в заключение надел на Тридьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверхнул очами, воскликнув «Убрать! Негодяя!» Тем не менее, дело просвещения все-таки не было покинуто. Ишь, ребята, и соколята продолжали ходить в гимназию. Дятел дописал десятый том истории леших, но снегирь притаился. С первого же дня он почуял, что всей этой просветительной сутолоке последует скорый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 Так что не один солидный заимодавец векселей с такой подписью не принимал. Но ещё большая ошибка заключалась в том, что подобно всем вообще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждым минутно следовала сова по его пятам, выкрикивая: "Ды-бз-хщ!" -ды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 Против Сокола накапляло в его сердце с каждым днём больше и больше. Произошла натянутость вотношения, которую поспешили воспользоваться интрига. Во главе заговора явился Коршун и увлёк за собой Кукушку. Последняя стала на шёпотать орлицы: "Изведут они кормильцы нашего, заучут". А орлица начала орла дразнить. «Ученые! Ученые! Ученые!» И вот однажды на зорьке, едва орел глаза продрал, сова по обыкновению подкрала сзади и зажужжала ему в уши. «Взюрр! Уйди!» — постыла я. Кротко огрызнулся орел. «Извольте, ваше степенце, повторить. Б-б-к-к-м. Второй раз говорю, уйди!» «Ха-ха! Ши-ши! Ха-ха! Ши-ши!» В один миг повернулся орел к сове и разорвал ее надвое. А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол. «Вот тебе задача», — сказал он. «Награблено нынче за ночь два пуда дичины. Ежели на две равные части эту добычу разделить одну тебе...» другой всем прочим челядинцам, сколько на твою долю достанется. Всё, отвечал орёл. Ты говори и дело, возразил сокол. Если бы всё, я бы и спрашивать тебя не стал. Не в первый и такие задачи сокол задавал. Но на этот раз тон прибитый показался орлу невыносимым. Вся кровь в нём вскипела при мысли, что он говорит: "Всё!" А холоп осмеливается возражать: "Не всё". А известно, что когда у Орлова кровь закипает, то они педагогические приёмы от кромолы отличать не умеют. Так он и поступил.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 и вся царскую смуту. Смута началась с того, что на место умершего Сокола явилось два претендента Ястреб и Коршин. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счётов, то дела о дворне отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запустение.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 чтоб оправдать себя в этой неурядице ястреб и коршун временно подари друг другу руки и свалили все невзгоды на просвещение науки, де обеспорно полезны, но лишь тогда, когда неблаговременны. Жили де наши дедушки без наук, и мы и без них проживём. И в доказательство, что весь вред от наук идёт начали открывать заговоры начались розыски вследствие судюще шабаш вдруг раздалось в вышине это крикнул орёл просвещение прекратило течение своё во весь дворнева царилась такая тишина что слышно было как ползут по земле клеветнический шёпот Первой жертвой нового веяния пал дятел. Бедная эта птица, ей Бога, не виновата была. Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, помре. Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром.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 На том основании, что он днем молчит, а ночью спит. Дворня опустела. Остались орел с орлицею, и при них ястреб де коршем. А вдали масса воронья, которая бессовестно плодилась. И чем больше плодилась, тем больше накоплялась на нем недоим. Когда Коршун с Ястребом, не зная кого изводить вороньёв счёт не полагалось, стали изводить друг друга. И всё на почве наук. Ястреб донёс, что Коршун по секрету читает сейчас со слов, а Коршун съябедничал, что у Ястреба в дупле новвейший песенник спрятан. Орёл смутился. Но тут уж сама история